Глава четвертая. И не токмо в кавалерии воюет, Но и в инфантерии храбро марширует. Пастушонок Михаил Валдайский. Сердце мое пылает, не могу терпеть, и Хочу с тобою ныне Амур возыметье. Комедиальный акт. У нее, кроме Нестера, есть шестеро. Поговорка. Весь день, всю ночь он был на ногах. Глаз его смотрел востро, две морщины были на лбу, как будто их сделала шпага. И шпага была при нем, и ордена на нем, и отвороты мундирные топорщились. Он ходил, как часы. Тик-так! Его шаг был точный. Он стал легкий, жира в нем не было, осталось одно мясо. Он был, как птица или же, как шпага. летит так лететь, колоть так колоть. И это было все равно, как на войне, когда нападал на шведов. Тот же сквозной лес и те же невидные враги и тайные команды. Он сказал Катерине дать денег. И та, без слова, только посмотрела ему в лицо, открыла весь государственный ящик. «Бери!» Из тех денег ничего себе не оставил. Разве какая мелочь прилипла? Все получили господа гвардии. И его министры скакали день и ночь. И господин министр Волков вернулся раз, стал желт. Поскакал в другой, вернулся и стал бел. И господин Вьюст где-то все похаживал. И одежда прилипла к его телу от пота. А в нужное время отворил герцог жорский своей ручкой окно, чтобы пустить легкий ветер во дворец. Кто там лежал в боковой палате? Мертвый? Живой? Не в нем дело. Дело в том, кому быть. И он впустил ветер. И ветер вошел не ветром, а барабанным стуком. Забили на дворе в барабаны господа гвардия, меньшеков полк и господа сенат, которые сидели во дворце, перестали спорить, кому быть, и тогда все поняли. Да, точно так, быть бабьему царству, вева полковница. Это было в третьем часу по полуночи. И тогда, когда он понял, есть, все есть в руках птица, тогда его отпустило немного а он подумал, что совсем отпустила, и пошел бродить. Он стал бродить по дворцу и руки заложил за спину, и его еще немного отпустило противопрежнего, приустал. А в полшеста часа, когда взошел в боковую, а тот еще лежал неприбранный, отпустило совсем. И вспомнил Данилыч, от кого получал свою государственную силу, с кем целовался, с кем колокола на пушке лил, с кем посуду серебряную плавил на деньги, сколько добра извел, кого обманывал. И вот он стал на единый момент, словно опять Алексашка, который спал на одной постели с хозяином. Его глаза покраснели, стали волчьи, злые от грусти. И тогда Екатерина возрыдала. Кто в первый раз услыхал этот рев, тот испугался, тот почуял, есть хозяйка, и нужно реветь. И весь дом заревел, и казался с улицы разнообразно ревущим. И не господа гвардия, которые бразили по дворцу, как стадные конюхи пополел. Господа гвардия, дуарянская косточка, немышастые старички, господа сенат, и никто из слуг не заметили. Что в дом вошел господин граф расстрелей.